Часть третья. Глава первая. В степной глуши, на верховьях Тихого Дона, вдали от больших дорог, городов и людных селений, стоит село Луповицы. Село большое, но строение плохое в нем, как зачастую бывает в степных малолесных местах. Избы маленькие, крыты соломой, печи топятся по-черному, тоже соломой, везде грязь, нечистота. Далеко не то, что в зажиточном привольном Поволжье. Зато на гумнах такие скирды хлеба, каких в лесах за Волгой и не видовали. Авраг, когда-то бывший порядочной речкой, отделяет крестьянские избы от большой, с виду очень богатой господской усадьбы. Каменный дом в два яруса с двумя флигелями, лицевой стороной обращен на широкий двор и окружен полисадником, сплошь усаженным сиренью, жимолостью, таволгой акацией и лобазником. За домом старинный тенистый сад с громадными дубами и липами. С первого взгляда настроение кидается в глаза их запущенность. Видно, что тут когда-то живали на широкую руку, а потом или дела хозяина расстроились, или поместье досталось другим, изменившим образ жизни прежних владельцев и забросившим роскошные палаты в небреженье. В стране от усадьбы был огромный, но уж наполовину совсем развалившийся псарный двор. За ним — театр без крыши. еще дальше запустил иконный завод и суконная фабрика. Зато хозяйственные постройки были в редком порядке. Хлебные амбары, молотильня, рига, на славу были построены из здорового леса, покрыты железом, и все, как с иголочки, новенькие. Отец Луповицких был одним из богатейших помещиков той страны. Смолду служил, как водится, в гвардии, но после возврата наших войск из Франции вышел в отставку, женился и поселился в родовом своем именье. Заграничная жизнь хотя и простроила немножко его дела, но состояние не пошатнуло. Луповицкий барином жил, гости у него не приводились. Одни со двора, другие на двор. Перы бывали чуть не каждый день, охоты то и дело, и никто из соседей-помещиков, никто из городских чиновников Даже помыслить не смел отказаться от приглашения гостеприимного и властного хлебосола. Иначе беда. Луповицкий барин знатный, генерал. не одно трехлетие губернским предводителем служил. Не только в своей губернии, но в Петербурге имел вес. Связи у него в самом деле были большие. Оставшиеся на службе товарищи его вышли в большие чины, заняли важные должности, но со старым однополчанином дружбу сохранили. Приязнь их тщательно поддерживалась породистыми конями Луповицкого, отводимыми в Петербург на конюшни вельможных друзей. На псарном дворе у Луповицкого было 400 псов-борзых до 300 гончих. Оркестр крепостных музыкантов управлялся выписанным из Италии капельмейстером. Была и роговая музыка, было два хора певчих, актеры оперные, балетные, драматические, живописцы – всякого рода ремесленники и все крепостные. Так широко и богато проживал в своем поместье столбовой барин Александр Федорович Луповицкий. Под шумок поговаривали, будто Луповицкий масонство держится. Не мудрено, в то время каждый сколько-нибудь заметный человек непременно был в какой-нибудь ложе. Масонство, однако ж, не мешало шумной, беспечной жизни богатых людей. Они слишком достаточные, для того больше и поступали в лужи, чтобы есть роскошные даровые ужины. Ежели Луповицкий был масоном, так это не препятствовало ни пирам его, ни театру, ни музыке, ни охоте. Иное осталось, когда он прожил в Петербурге целую зиму. Воротившись оттуда, к удивлению знакомых и незнакомых, вдруг охладил он к прежним забавам, возненавидел пиры и ночные бражниченья, музыку, И отъезжие поля. Все, без чего в прежнее время дня не мог одного прожить. Музыканты, актеры, живописцы распущены были по оброкам. Псарня частью распродана, частью перевешена. Прекратились пиры и банкеты. Для привычных гостей двери стали на запоре и опустел шумный дотоле барский дом. Луповицкий с женой стали вести жизнь отшельников вместо прежних веселых гостей стали приходить к ним монахи да монахини, странники, богомольцы, даже юродивые. Иногда их собиралось по нескольку человек разом, и тогда хозяева, запершись во внутренних комнатах, проводили с ними напролет целые ночи. Слыхали, что они в заперти поют песни, слыхали неистовый топот ногами, какие-то странные клики и необычные всхлипывания. Через несколько времени оприч странников и богомольцев стали к Луповицким сходиться на ночные беседы солдаты, крестьяне, даже иные из ихних крепостных. Никто понять не мог, что этот сброд грубых невежты и шатунов-дармоедов делает у таких просвещенных, светских и знатных людей, как Луповицкие. Александр Федорович и в другом изменился. Любил он прежде выпить лишнюю рюмку, любил бывать на навеселее, Любил хорошо и много покушать, а теперь ни вина, ни пива, даже квасу не пьет. Только и питья у него чай два да Не только мясного, рыбного за столом у него больше не бывало. Ели Луповицкий только хлеб, овощи, плоды, яйца, молочное и больше ничего. Зато и в светлое воскресенье, и в великую пятницу с сочельниками подавалась у них одна и та же пища. Сестра Луповицкого была замужем за Алымовым, отцом Марии Ивановны. Умерла она раньше перемены, случившейся с ее братом. Вскоре умер и муж ее. Тогда Луповицкий и маленькую сиротку, Марию Ивановну, взяли на свое попечение. Воспитание давали ей обыкновенное для того времени. Нань, ты были француженка, немка, учительница музыки, учительница пения, а русскому языку, русской истории и закону Божию велели учить уволенному за пьянство из соседнего села Дьякону. Два сына Александра Федоровича тоже дома воспитывались. Целый флигель наполнен был их гувернерами и разного рода учителями от высшей математики до верховой езды и фехтования. Все иностранцы были. А русскую премудрость и сынки с марии Ивановной почерпали у пропившегося Дьякона. Петербургские вельможные друзья в благодарность за резвых рысаков предлагали Луповицкому выхлопотать его сыновьям звание пажей. Но Александр Федорович до поездки в Петербург, сильно тосковавший, что не будучи генерал-лейтенантом, не может отдать детей в пажеский корпус, и слышать теперь о том не хотел. «Хочу из них сделать сельских хозяев», писал он к старым своим приятелям. И нельзя было разуверить друзей его, что бывший их однополчанин обносился умом, и на вышке у него стало не совсем благополучно. Все дивились перемене в образе жизни Луповицких, но никто не мог разгадать ее причины. Через несколько лет объяснился она. Был в Петербурге духовный союз Татариновой. Екатерина Филипповна Татаринова, жена директора Рязанской гимназии, урожденная Букс-Гевден во втором десятилетии нынешнего столетия собирала таинственные собрания в квартире своей матери в Петербурге, в Михайловском замке. Это было собрание хлыстов из высшего общества, во многом сходное с нынешней Рецтаковщиной или Пашковщиной. Оно называлось Духовным союзом. После того, как собрания Татариновой были прекращены, они возобновились в Петербурге же за московской заставой и в 30-х годах снова были закрыты. В это время Татаринова и некоторые из ее последователей были разосланы по монастырям. Принадлежавшие к нему собирались в ее квартире и совершали странные обряды. С нею через одного из вельможных однополчан познакомился Александр Федорович. Вскоре и сам он, и жена его, женщина набожная, кроткая и добрая, вошли в союз, а, воротясь в Луповицы, завели у себя в доме тайные сборища. Между тем, когда о духовном союзе узнали и участников его разослали по монастырям, добрались и до Луповицких. Ни их богатство, ни щедрые пожертвования на церкви, больницы и богодельни, ни вельможные однополчане, ничто не могло им помочь. Кончил свои дни Александр Федорович в каком-то дальнем монастыре. Жена его умерла раньше ссылки. И сыновья, и племянница, хотя и проводили все почти время с гувернерами и учительницами, но после, начитавшись сначала чить именей и ипотериков об умершвлении плоти угодниками, а потом о мистических книг, незаметно для самих себя вошли в тайну сокровенную. Старший остался холостым, а меньшой женился на одной бедной барышне, участнице духовного союза Татариновой. Звали ее Варварой Петровной. У них была дочь, но ходили слухи, что она была им не родная, а приемыш, либо подкидыш. Ссылка отца научила сыновей быть скрытней и осторожнее. Не прекратились, однако, у них собрания, но они стали не так многолюдны. Не было больше на них ни грязных, юродивых, ни шатунов-богомольцев, ни странников. Монахи с монахинями хоть и бывали, но редко. Притаились и молодые луповицкие, как-то проведавшие, что и за ними следят. Тогда Мария Ивановна из Луповиц переехала в свое Талызино и там выстроила в лесу дом, будто для житья лесника, а в самом деле для хлыстовских сборищ. В тех местах хлыстовщина меж крестьянами велась истори, и Мария Ивановна нашла много желавших быть участниками в тайне сокровенной. Но через несколько лет, узнав, что об лесных ее сборищах дошли вести до Петербурга, она решилась переехать на житье в другую губернию. Кто-то сказал ей, что продается пустошь «Фатьянка», где в старые годы бывали хлыстовские сходбища с самим Иваном Тимофеевичем, Христом людей божьих. Она тотчас же купила ее и построила усадьбу на том самом месте, где по преданиям бывали собрания божьих людей. Божьими людьми называют сами себя хлысты. Иван Тимофеевич Суслов, Христос людей божьих, жил в конце 17 и начале 18 столетия проповедовал свое учение в нынешних Владимирской, Нижегородской, Костромской и Ярославской губерниях, а также в Москве, где и умер. Рады были Луповицкие и сестрину приезду. Давно они с ней не видались. Обо многом нужно было поговорить, обо многом посоветоваться. Письмам всех своих тайн они не доверяли, опасаясь беды. Потому раза по два в году езжали друг к другу для переговоров. Луповицкие сначала удивились, что Мария Ивановна, такая умная и осторожная, привезла с собой незнакомую девушку, но когда узнали, что и она желает быть на пути, осыпали Дуню самыми нежными ласками. С хорошенькой, но как смерть бледной племянницей Марии Ивановны, Варенькой, Дуня с Малокурова сблизилась почти с первого же дня знакомства. Молодая девушка с небольшим лет двадцати, с умными и немножко насмешливыми глазами приняла Дуню с такой радостью, с такой лаской и приветливостью, что казалось, будто встречает она самую близкую и всей душой любимую родственницу после долгой разлуки. Обстановка дома Лоповицких поразила Дуню, до тех пор сидевшую в четырех стенах отцовского дома и не видавшую ничего подобного. Налюбоваться не могла она на убранство комнат, сохранивших еще остатки былой роскоши. «Огромные комнаты!» особенно большая зала с беломраморными стенами и колоннами, с дорогими, хоть и закоптелыми люстрами, со стульями и диванчиками, обитыми, хоть и полинявшей но шелковой тканью, другие комнаты, обитые гобеленами, китайские вазы, лаковые вещи, множество старого саксонского и северского фарфора. Вся эта побледневшая, износившаяся роскошь, когда-то изящно и свежо разубранного барского дома, На каждом шагу вызывало громкое удивление Дуни. Варенька снисходительно улыбалась ей, как улыбается взрослый человек, глядя на любопытного ребенка. На восторженные похвалы Дуни она холодно, презрительно даже сказала. «Суета! Язычество! Удивляюсь, как до сих пор не выкинут всего этого в помойную яму». «Как это можно?» — воскликнула Дуня. «Такие прекрасные, такие красивые вещи!» «Суета и пустота!» — молвила Варенька. «Это ведь все от врага!» Это все на усладу язычникам». «Каким язычникам?» «Кажется, теперь их больше нет», с удивлением сказала Дуня. «Земля полна язычниками. И избранное стадо невелико», отвечала Варенька. «Кто ж язычники?» спросила Дуня. «Все», ответила Варенька. «Все, кого до сих пор вы знали, кроме разве одной тетеньки», сказала Варенька, и, не дав Дуне слова, вымолвить спросила у нее. «Сколько вам лет?» «Девятнадцать», ответила Дуня. Пора отложить суету. Время вступить вам на путь. Я сама в ваши годы пошла путем праведным, понизив голос, сказала Варенька. Однако пойдемте, я вам сад покажу. Посмотрите, какой у нас хорошенький садик, цветов множество. Дядя очень любит цветы, он целый день в саду, и мама тоже любит. Какие у нас теплиц, какие растения, пойдемте, я вам все покажу. И Девушки, взявшись под руку, вышли на обильно установленную цветами мраморную террасу А потом медленными шагами спустились в сад по широким ее ступеням. Меж тем Марья Ивановна сидела в комнате старшего брата с меньшим братом и с его женой. Ну как Машенька устроилась ты в Фатьянке? – спросил Николай Александрович. Слава богу, совсем почти обстроилась. Остается внутри кое-что обделать, до да мебели, столызина перевести, отвечала Мария Ивановна. К осени бог даст, все покончу, тогда все пойдет своей колеей». Что ж. «В самом деле был там корабль Ивана Тимофеевича», спросила Варвара Петровна. «Кораблем называется «Общество хлыстов». «В самом деле», отвечала Мария Ивановна. «И по преданиям так выходит, и по всем приметам. Тут и святой ключ, и надгробный камень преподобного Фотина, заметные ямы, где стоял дом, заметны и огородные гряды». «Хорошо, что в твои руки досталось место», сказала Варвара Петровна. «Летом на будущий год непременно у тебя побываю. Теперь, говоришь...» «Ничего еще у тебя не приспособлено?» «Еще ничего», — отвечала Мария Ивановна. «Сионскую горницу сделали, не очень велика. Однако человек на двадцать будет». В «Сионской горницей у хлыстов называется комната, где происходит их собрание». «Место в Фатьянке хорошее, уютно, укромно. Отселение не близко. Соседей помещиков нет. Заборы поставила я полторы сажени вышиной. Шесть исп возле дома также поставила». «Двадцать пять душ перевела из столызина. «Все наши». «А поблизости? Есть ли божьи-то люди?» спросил Андрей Александрович. «Еще не знаю», отвечала Мария Ивановна. «Пока до меня не доходило. Да я, впрочем, и разыскивать не стану. Не такое время теперь. Долго ли до беды?» «Ну, а эта девушка, что с тобой приехала? В самом деле близка она к пути», спросил Николай Александрович. «Совсем готова», сказала Мария Ивановна. «Больше восьми месяцев над Штиллингом, Гион и Эккартсгаузеном сидела. И такая стала восторженная, такая мечтательная, созерцательная и нервная. Из нее выйдет избранный сосуд». «Ну, это еще не угадано», — молвил меньшой Луповицкий. «Бывали и восторженные, бывали и мечтательные, а после назад возвращались в язычество, замуж даже выходили». «Это замуж не пойдет», — сказала Мария Ивановна. Любовь житейская ей противна, в этом я успела настроить ее, и другая есть тому причина. Я и той воспользовалась, хоть и ни разу даже не намекнула Дуне об ее сердечных ранах. Понравился ей какой-то купчик. познакомилась я с нею тотчас после разрыва, поговорила с ней, посоветовала читать мистические книги, а теперь прожившая у них больше двух недель, кажется, совсем ее укрепила. Много порассказала я ей, и теперь она горит желанием услышать живое слово. «В первое же собрание можно будет ее допустить. Разумеется, пока без приводу». «Привод — обряд поступления в секту». «Я уверена, что она озарится. Когда у вас будет собрание-то?» «Хотелось бы в субботу, на воскресенье», сказал Николай Александрович. «Не знаю, соберутся ли». «А по теперь собираются?» спросила Мария Ивановна. «Умолился корабль». «Очень умолился», скорбно промолвил Николай Александрович которых на земле не стало, которые по дальним местам разошлись. Редко, когда больше двадцати божьих людей наберется. Нас четверо, из дворни пять человек, у Варварушки в богадельне семеро. Еще человека два-три со стороны, не прежнее время сестрицы. Теперь, говорят, опять распыхались злобой на божьих людей язычники. Опять иудеи и фарисеи воздвигают бурю на христовые корабли. Иудеями и фарисеями хлысты называют православные власти, преимущественно духовные. Надо иметь мудрость змеину и как можно быть осторожней. И с покорным видом, с умильным взором на Спасителя, с апостолами во время бури на Галилейском море, знаменитой кисти известного художника Барвиковского, запел Николай Александрович в полголоса за унывную песню. Другие в полголоса припевали ему – а у него щеки так и орошались слезами. Кораблик заливает морскими волнами, сверху грозят тучи, стоящие над нами, заставляют бедных страдать под водами. Скудны мы, бедны, не считався с нами. Скудость и бедность всегда жила с нами, как в прежних веках, так и ныне тоже. Ох, много зачинающих до да мало скончевающих! припадаем коленами на мать сыру землю, пролием мы слезы, как быстрые реки, воздохнем в печали к Создателю Света. Боже ты наш, Божий Отец наших, услыши ты, Боже, сию и молитву, сиють и молитву, как блудного сына, преклони ты ухо к сердечному стону, прими ты к престолу текущие слезы, пожалей, Создатель, бедное создание, придели нам, Боже, к избранному стаду, Запиши, родитель, в животную книгу. Огради нас, бедных, своею оградой. Приди в наши души с небесной отрадой. Всех поставь нас, Боже, здесь, на крепком камне, чтобы мы были крепки во время печали. Мы всегда желаем быть в избранном стаде. Ты — наш учитель, ты — наш попечитель. Просим милости богатой у тебя, владыки, и всегда ходить желаем под твоим покровом. Ты нас, батюшка, питаешь и всем оделяешь, В наших скорбях и печалях сам нас подкрепляешь, Тебе слава и держава в причистые руки. Эта песня не без основания приписывается одному из участников татариновского корабля, рязанскому помещику Дубовицкому, отправленному лет пятьдесят тому назад в Саровскую пустынь, а потом едва ли не в Славки. Первоначальная же редакция принадлежала Александру Ивановичу Шилову, крестьянину из Орловской губернии, сначала хлысту, а потом скопческому Иоанну предтечи, умершему в самых последних годах прошлого столетия в Шлиссельбурге. Все сидели с благоговением и плакали. Не вдруг успокоились, долго сидели после того молча, вздыхая и отирая слезы. Наконец Мария Ивановна спросила у Николая Александровича, а в слове кто теперь ходит? Ходить в слове? пророчествовать во время исступления находящего на иных хлыстов во время родения и после него. «Да все те же. Племяннинка, наша Варенька стала в слове сильна. И с каждым разом сильнее становится, — сказал Николай Александрович. — Золотой сосуд. По времени будет в нем благодать великая». «Слава вышних Богу!» — благоговейно поднявши глаза, — проговорила Мария Ивановна. «На Дуню я тоже много рассчитываю. Помните, как в прошлом году я под осень гостила у вас?» Про нее тогда я вам рассказывала, что как скоро заговорила я с ней, едва открывая тайну, дух на нее накатил. Дух накатил, то есть сошел дух, по понятиям хлыстов, святой дух. Вся задрожала, затрепетала, как голубь, глаза сгорелись, и без чувств упала она ко мне на руки. Великим знамением тогда я это сочла. А теперь, как гостила у них, каждый почти день бывала она в восторге, так и трясет ее всю судороги истерика пена у рта ни словом ей не заикнулась я что бывает у нас на родениях а все таки ее поднимала дай господи такую подвижницу подай истинный свет и новую силу в слове ее сложив руки набожно сказал николай александрович ежели так можно будет ее допустить на собрание и если готова принять благодать то можно и привод сделать только ведь она у отца живет «Помнится, мне говорила ты, Машенька, что он раскольничает, и совсем плотский язычник. Духовного в нем говорила ты нет ни капельки». «Это так», — подтвердила Мария Ивановна. «Как есть плотской, только деньги на уме». «Как же Авдотьюшка, познав тайну, станет в гоморре жить», — сказал Николай Александрович. «Тяжело ведь ей будет меж язычниками. Некому будет ни утешить ее, ни поддержать в ней святого пламени. Устоит ли тогда она на правом пути?» Сохранит ли тайну сокровенную? Об этом надо обсудить хорошенько. То, помни, Машенька, что ангелы небесные ликуют и радуются, когда языческая душа вступает в ограду спасения, но все небесные силы в тоске и печали мечутся по небу, ежели приведенная душа возвратится вспять и снова ступит на погибельный путь фарисейский. Со мной часто будет видаться, я буду ее поддерживать». Отец обещал отпускать ее ко мне в Фотенку. «При мне не пойдет она в адские ворота, не возвратится в язычество», — твердо и решительно сказала Мария Ивановна. «На приводе я, пожалуй, буду ее поручницей, и все время, пока обитаю в этом греховном теле, стану поддерживать ее на правом пути». дашь ли за нее страшное священное заручение?» строго спросил у сестрицы Николай Александрович. «Дам», — ответила Мария Ивановна. «Дам» потому что ручаюсь за нее, как за самое себя. — Но ведь ты знаешь, Машенька, что бывает с заручниками, если приведенные ими отвергнутся пути? — спросил Николай Александрович. — Знаю, — слегка кивнув головой, ответила Мария Ивановна. — Отлучение от части праведных, отлучение от небесных сил, отторжение от святейшего сонма поющих хвалебные песни предагнцем, вечное страдание души в греховном теле, Низведение в гиенну на нескончаемую власть врага!» Торжественно говорил Николай Александрович. «Вспомни, сестрица, вспомни, душевная моя!» Хлысты никогда не употребляют слов «дьявол», «сатана», «черт» и тому подобных, дабы не осквернить проклятым именем своего языка. Одно у них имя ему – враг, иногда враг божий, редко враг человеческий. Некоторые учители их о так говорят. Какой он враг человеком? Он друг им и покровитель, как любимым своим созданием. Он враг только нам, пришедшим из внешнего мира и познавшим правый путь и сокровенную тайну. Хлысты вполне уверены, что смертное тело человека сотворил Сатанаил по образу и подобию своему. Потому он и владеет телом, а Бог в это тело вдунул дыхание жизни, то есть душу, по своему образу и подобию. Оттого душа и бессмертна, только познавший правый путь и сокровенную тайну, по мнению их, войдут в селение праведных, остальные вечно будут мучиться, заключенные в тела, и находясь в полной власти отца своего, Сатанаила. «Не давала б я, Николаюшка, великого и страшного заручения, не ставила б за чужую душу в залог свою душу, ежели б не знала, Дунюшки!» Выступление диким дрожащим голосом сказала брату Мария Ивановна и крепко стиснув руками грудь, со слезами на глазах, задыхаясь от беспрерывных вздохов и сильных судорожных движений тела, стала она «выпивать». «Выпивать» — в беспамятстве говорить с рифмами, импровизировать. «Высоко будет ходить во святом кругу Святым кругом у хлыстов называется нечто вроде хоровода, исполняющего религиозные пляски. «Высока ее доля небесная, всем праведным будет она любезная». «Велики будут труды, да и правильны суды». Все встали. Но Марию Ивановну накатила. Она была в восторге, в выступлении. Слово ее было, живое слово, святое, вдохновенное, пророческое. Всем телом дрожа и сжимая грудь изо всей силы, диким, но торжественным каким-то голосом запела она. Изведет из темниц, сон мы чистых девиц, привлечет в Божий чин, Сон мы грешных мужчин, Сам Спаситель ей рад, возведет в Вышний град, Осенит Святой Дух, Ее огненный Дух, и на радость она будет Богу верна, поручусь за нее и молюсь за нее. То невеста Христа, снимет нас со креста, силу Вышнюю даст, благодать преподаст. С поникшими головами и сокрушенным сердцем слушали Луповицкие сестрицу свою, затрубившую в трубу живогласную, возглашавшую золотые вещания, чудоносные, цельбоносные. Трубой, живогласную и золотыми вещаниями, чудоносными, цельбоносными, хлысты называют слова пророков, сказанные во время исступления. В изнеможенье, без чувств упала Мария Ивановна на диван. Глаза ее закрылись, Все тело ее дергало и корчило в судорогах. Покрытое потом лицо ее горело, белая пена клубилась на раскрытых трепетавших губах. Несколько минут продолжался такой припадок, и в это время никто из Луповицких не потревожился. И корчи, и судороги они считали за действие святого духа, внезапно озарившего пророчицу. С благоговением смотрели они на страдавшую Марию Ивановну. Мало-помалу она успокоилась, корчи и судороги прекратились, открыла она глаза отерла лицо платком села на диван но ни слова не говорила подошла к ней Варвара петровна со стаканом воды в руке большими глотками с жадностью выпила воду мария ивановна и чуть слышно промолвила еще другой стакан подала Варвара петровна мария ивановна и его выпила волнение стало в ней прекращаться только грудь поднималась тяжело и порывисто живым словом марии ивановны была решена участь Дуни. Луповицкие с радостью согласились открыть ей всю сокровенную тайну. В слове Марии Ивановны и в постигшем ее после того припадке они видели явную на то волю Божью. «Я пойду, разденусь, лягу в постель», слабым упавшим голосом проговорила Марья Ивановна, приподнимаясь с дивана. Варвара Петровна подхватила ее под руку и тихонько, с осторожностью, повела, едва передвигавшие ноги, Пророчицу.